Часть 3. Отъезжая от дома миссис Пейсли, мы с Хелен были изрядно взволнованы. Я потратил битый час, перепираясь со старухой, но она утвердила, что отметина была у Корин, а не у Сьюзан. Если она точно знала, о чем говорит, а чем дольше я с ней беседовал, тем яснее видел, что так и есть, то в деле Геллерд появилась первая серьезная пробоина. Если в морге лежала корен кон, мы сможем объявить иск недействительным и начать дело о мошенничестве. «Нужно найти другого свидетеля, более надежного, чем эта полоумная бабуля», — сказал я, в то время как Хелен, не сбавляя скорости, вела машину вниз по склону. Приглашать ее в качестве свидетеля — пустая трата времени. Любой адвокат порвет ее на лоскуты. Наверняка кто-то еще знает о родимом пятне корен. «Еще нужно разобраться с отпечатком на полисе, напомнила Хелен. «Он не совпадает с отпечатком Корин». «Давай-ка пораскинем мозгами», — сказал я. «Мы всегда считали, что в отпечатках есть что-то подозрительное. Допустим, Сьюзан выдавала себя за Корин. Почему нет?» Такое объяснение выглядит разумно. «Когда мы встречались с ней в Виллингтоне, она с готовностью сообщила нам адрес Корин». То есть она знала, что мы планируем наведаться к ее сестре. Ей не составило бы труда в тот же вечер, пока мы спали в Виллингтоне, поехать на Мертвое озеро, надеть черный парик, нанести на кожу бронзатор и на следующее утро встретить нас, доверчивых, в образе Корин. Помнишь, с какой легкостью я получил ее отпечатки? У тебя еще сложилось впечатление, что девушка хотела, чтобы они у нас были. «Но у нас также есть отпечатки с Юзан, заметила Хелен. Помнишь, то зеркальце, что я стащила в гримерке, отпечатки совпали с пальчиком на полюсах. Ты же не видела, как она берет зеркало в руки, верно? Вдруг она подложила его нарочно. Допустим, взяла зеркало у корен и положила его на стол, зная, что ты не пройдешь мимо. Может, ты и прав, Стив, возбужденно сказала Хелен. Но где все это время была корен? Возможно, в Буэнос-Айресе, затем завершив приготовление Сьюзан или Кон. Убедили ее вернуться, заманили на остров и убили. После этого Сьюзен, притворившись сестрой, вернулась в Буэнос-Айрес, чтобы обеспечить алиби на тот случай, если корень хватится. Внезапно у меня появилась мысль. Знаешь, кто может подтвердить слова миссис Пейсли? Мосси Филлипс. Он фотографировал обеих девушек. Возможно, он запомнил родимое пятно. Ну что, ты готова провести всю ночь на колесах? Чем быстрее мы доберемся до Лос-Анджелеса и встретимся с Филлипсом, тем быстрее раскроем это дело. Хорошо. Ты пока что поспи, сменишь меня на полпути. Такими темпами к часу ночи мы будем на месте. Может, лучше ты поспишь, а я поведу? Сейчас я в норме, но через пару часов устану. Перебирайся на заднее сиденье, сможешь вытянуть ноги. Ты прочла мои мысли. Когда Хелен остановила машину, я продолжил. Другая жена заставила бы мужа сидеть за рулем всю дорогу. Признай, что я неплохо умею выбирать себе жен. Рада, что ты доволен, дорогой. По голосу было слышно, что Хелен действительно рада. Но спать я не собирался. Нужно было тщательно обдумать новую информацию. Значит, Корин была замужем за лет пять-шесть. В то время они с сестрой выступали в ночном клубе, а Кон пробавлялся грабежом заправок. Был мелким бандитом. Он перестал жить с Корин примерно через год после свадьбы, но продолжал преследовать ее. Если ему не хватало денег, он требовал их у девушки. Когда сестры жили в Сан-Бернардино, у Сьюзан с Конном началась любовная связь. Корин о ней ничего не знала, а если бы и знала, какое ей дело. У нее закрутился роман с Перри Райсом, но ей до смерти надоел Кон с его неожиданными появлениями а еще она боялась что кон узнает про райса поэтому она подсказала полиции где искать ее муженька узнав об этом сьюзен попыталась предупредить кона но опоздала кон попал в ловушку и был арестован отмотал четыре года разъяренная потерей любовника сьюзен грозилась убить сестру поэтому курин решила убраться по добру по здорову она уехала в буэнос айрес и должна быть прожила там все четыре года пока кон был в тюрьме если сопоставить факты можно предположить как у сьюзен родилась мысль о страховке она увидела шанс отомстить сестре и одновременно стать богаче на миллион когда кон вышел из тюрьмы сьюзен снова связалась с ним и рассказала ему о своей задумке кон переехал на мертвое озеро а сьюзен надев черный парик Время от времени появлялось в Спрингвилле, чтобы у жителей городка сложилось впечатление, что Корен живет на острове. В таком труднодоступном месте провернуть этот фокус было несложно. Завершив приготовление, Сьюзан каким-то образом убедила сестру вернуться. Оказавшись на острове, Корень стала пленницей злоумышленников. На этом моменте я задремал: мерное покачивание автомобиля, теплый ночной воздух. И тот факт, что я провел за рулем всю вторую половину дня, сделали свое дело. Проспав около часа, я проснулся от того, что Хелен трясла меня за руку. «Моя очередь?» — спросил я и зевнул так широко, что едва не вывихнул челюсть. «Где мы?» «Не знаю, но у нас закончился бензин». «Быть такого не может». Усевшись, я удивленно смотрел на Хелен. «Когда мы выехали из Барсдейла, у нас еще оставалось полбака». «Еще как может». Взгляни на датчик топлива. Я посмотрел за ее плеча. Что за чертовщина? Наверное, где-то утечка. сонка как рукой сняло. Так где мы хотя бы примерно? Пожалуй, в милях в двадцати от Сан-Бернардино. Выбравшись из машины, я включил фонарик и поднял капот. Утечка была нешуточной. Кто-то проколол патрубок карбюратора. «Посмотри-ка», — сказал я. «Это сделано специально». Подойдя поближе, Хелен заглянула под капот. «Но когда?» «И зачем?» «Наверное, когда мы останавливались в Барсдейле». «Зачем?» «Не знаю». Хелен с тревогой оглянулась на темную дорогу. «Там машина. Недалеко», — сказала она. «Перед тем, как остановиться, я заметила свет фар. Мы переглянулись. «Думаю, пора прятаться», — произнес я. «Все это очень похоже на западню». Едва я закончил фразу, как из темноты бесшумно выкатился длинный черный автомобиль. Берегись! крикнула Хелен, выталкивая меня из света наших фар. Зацепившись коленом за крыло автомобиля, я растянулся на дороге. Черная машина была совсем рядом. Когда она проезжала мимо, в окне водителя полыхнула. Дробовик грохнул так, что я едва не оглох. Дробь ударила в бок нашего автомобиля и разворотила асфальт в нескольких дюймах от меня. Хелен закричала, раздался рев двигателя, и черная машина умчалась во тьму. Взглянув на Хелен, я похолодел. Пошатываясь, она сделала пару шагов в мою сторону и осела на дорогу.